Квава 25. Маша волновалась, и хотя она не знала деталей происходящего, понимала, что случившееся может здорово ударить по бизнесу Димы. Было бы проще, если бы он хоть что-нибудь ей объяснил, но сам он не посчитал нужным сделать это. А она не решалась спросить, потому что ну чем ему могла помочь студентка-секретарь? Какой совет дать? Их знания и опыт простирались в совершенно разных сферах. Мура очень сомневала, что смогла бы предложить какой-то выход из ситуации. Она была уверена, что Дима и его заместители просчитали все возможные варианты, даже те, которые ей самой в голову не пришли бы. Глядя на плотно прикрытые двери совещательной, она могла лишь только ждать, по-детски скрестив пальцы. «Привет, чего грустишь?» Маша замерла, а потом осторожно откинула с головой на плечо склонившегося к ней мужчины. «Я не грущу. Я волнуюсь». «А волнуюсь ты чего?» Он был таким беспечным, как будто и правда ничего плохого не происходило. Сама же Маша так не могла. «Дим, ну ты ведь знаешь. Скажи, у тебя все хорошо». «У меня?» Казалось, Самуфинов прямо удивился. «Ну не у меня же. Все бегают, мелькают, проверки какие-то. ты весь дёрганный, даже приезжаешь не всегда. Ну ты не думай, я не в упрёк. Просто мне действительно важно знать, что у тебя всё нормально. Всё хорошо, Машенька, лучше не бывает. Самохин чмокнул её в макушку и быстро отстранился. В любой момент в кабинет мог кто угодно войти. И Мура прекрасно понимала, почему он так сделал. Но всё равно без его таких родных, таких любимых рук ей было ужасно одиноко. Неуютно и как-то зябко. Ты же мне скажешь, если что-нибудь будет не так. Пойми, я прекрасно понимаю, что ничем не смогу помочь. Но все же мне бы хотелось быть рядом. В качестве моральной поддержки или... Я не знаю, как это еще назвать. Маша смущенно отвернулась, зыркнула на Самохина из-под ресниц. Я не могу и не хочу быть в стране, добавила шепотом. Но в какой стране, Маруська? Дмитрий склонил голову к плечу, пристально разглядывая девушку. В какой стране? когда ты всех сторон пересечений». Тронутая его словами, Маша улыбнулась. «Ты никогда меня Маруська не называл. Только дед ты, -то Иван». «А мне понравилось, как звучит. Тебе идет. Маруська ты и есть». Самохин дернул краешком губ, и Машу отпустила. И слова его, и улыбка эта скупая. Он совершенно по-особенному улыбался. Не столь часто, как ей бы того хотелось, но, возможно, именно из-за этого так ценны для неё были его улыбки. "Хочешь, я сегодня с тобой подольше останусь?" самохин свёл брови и покачал головой. "Это лишнее. Тебе нужно отдыхать, а тебе и мне нужно. Я сегодня как раз планировал пораньше освободиться". Дима не лукавил. В его присутствии уже не нуждались. После проведённого служебного расследования всё стало на свои места. Виновные были найдены. Возможны последствия случившегося присечной. Да, он не зря потратил неделю, чтобы не дать делу уход. Договорился, замял, урегулировал. Чего диму не мог решить, как это то, что делать с правдой, закономерно свой ши наружу. Как поступить с сыном, воткнувшим ему в спину нож. Самухин не ожидал. Вообще не был готов к такому повороту событий. Он просто не находил объяснений поступку Севы и оттого ещё больше недоумевал, болел от его предательства. А может, напротив, всё ему было понятно. Я тогда тебя дома буду ждать, обрадовался Маша. А он, как магнитом притягиваемый её улыбкой, вновь подошёл вплотную, провёл костяшками пальцев по её идеально гладкой щеке. Дима не мог не думать о том, действовал ли его сын сознательно. По всему выходило, что у его поступка был лишь один мотив. Он хотел подставить Машу. Да ведь хотел встретиться с Лизат. Ой, правда. Ну ты же вроде освободишься пораньше, или нет? Да, он будет стараться, потому что больше всего ему хотелось наверстать упущенное время рядом с ней. С подружкой всё же встретиться. Не то она подумает, что я тебя под замком держу». Маша сморщила нос и насмешливо фыркнула. «Если бы у Лизеты были хоть какие-то сомнения на этот счет, она бы уже примчалась меня выручать. Так что имею в виду, дорогой». Смех смехом, но Маша была почти уверена, что еще чуть-чуть и Лизка бы на полном серьезе именно это и сделала. В последнее время они редко виделись с подругой, что было нонсенсом для них обеих. Но Муру закрутила любовь. И, наверное, было закономерно, что все другое на время отошло на второй план. Маша не сомневалась, что сама его это прекрасно понимала, а потому ни в коем случае на нее не обижалась. С Лизкой они договорились встретиться в кафе, который они, как и большинство сокурсников, облюбовали сразу после поступления. Приятный интерьер, хорошая музыка и довольно демократичные цены. Что еще нужно простому студенту? «А вот и наша пропажа!» Васк глит мулезетов взмахнув рукой, чтобы привлечь внимание Муры. Привет, лис. Привет, влюблённая. Совсем ты меня забросила. Ну извини, ты ведь знаешь как это. Мягко улыбнулась Маша. Неа, отмахнулась лиска. Не всем везёт так, как тебе. Но я рада, что у вас всё хорошо. Хорошо ведь? Скинул ухалёную бровь. Хорошо, посушнукев ноу Маш, и очень серьёзно. Даже так, Самова с восхищением сверкнула глазами и с интересом подалась чуть вперёд. Угу. Я мы мы даже о ребёнке подумываю. А ребёнке? Ты с Бриндело? Зачем тебе в 20 лет? Улыбка Маши растянулась до ушей. Уж очень забавно выглядело удивление Лизет. Поймёшь, когда полюбишь. Ну не знаю, дети такой геморрой, Маш. Хотя, может, в этом что-то и есть. Лизетта задумчиво постучала под подбородку на маникюренном пальчиком и задумчиво поджала губы. — В чем? — В раннем материнстве. — Ну и что же? — лобнулась Моро, спрятавшись за картонкой с меню. — Ну... — неуверенно протянула Лиза, а после заметно взбодрившись, видимо, отпришедшей в голову мысли, из-за тараторио. — Вот представь, нам с тобой по сорокету. Мы решили культурно посидеть, выпить вина там, то да сё. А оно вдруг фераоном закончилось. Ну у нас есть твой взрослый сын. И мы такие: "Сынок, у нас тут вынишки закончились. Сгоняй тёте Лизе пивка привези, а тёте Моте вескарька". И он такой: "Привёз, анекдотов нам рассказал, колбаску нарезал, а потом всех по домам развёз". Красота! Красота! Подтвердила у Маша от смеха сползая под стол. Вот и я говорю, тема Что же ж уж тогда и себе лубную слезета. Ой, как представлю, как он колбаску режет. Вижу, кого-то в хорошем настроении, раздался знакомый голос за спину. Мура удивлённо оглянулась, перед этим успев состроить страшную рожицу у миксгирши подруги. Привет, Сев. Какими судьбами? Привет. Все он склонился над Машей, медленно поцеловал её в щёку и глядя прямо в глаза, отстранился. Дов да вот Зашел посидеть с друзьями. Смотрю, вы смеетесь. «Вот и шел бы к друзьям!» Буркнула Лиза, выходя из-за стола. «Эй, ты куда?» Удивилась Мора, стряхивая себя на вождении. «В туалет. Сейчас приду. Смотри, чтобы этот мудак не подсыпал тебе какой-нибудь гадости, пока меня нет». «Лизка!» Широко распахнув глаза, одернула Машу подругу и бросила быстрый взгляд на застывшего, занесенный рукой в Севолода. «Любишь ты меня?» Прокомментировал тут выпад самолвой. Невесело улыбся. Обожаю, фыркнула Лиза, прежде чем уйти. Магдарёв хмыкнул. Не против, если я присяду, спросил он, когда Лиза пройдёт через весь зал и скрылась за дверью туалета. Нет-нет, сочсть, конечно. Ты её извини, она просто переживает за меня. И вот. Да понял я, не дурак. Проехали. Ты как вообще? Нормально. Слышу отца проблемы. Ага, к сожалению, весь офис на ушах. Маша растерла озябшие плечи и перевела задумчивый взгляд в окно. Но грустишь чего? Сева поднял руку, осторожно обхватил ее подбородок, привлекая к себе внимание. Да так, неприятные ситуации Дима переживает. На нервах весь. Мы почти не видимся. А ты уверен, что он хочет видеться? Маша резко вскинула взгляд. Ты о чем? Что тебе известно о случившемся?» Не совсем понимая, куда клонит Сева, Мура пожал плечами. В сеть слили личные данные клиентов. «С твоего компа. Ты знаешь, что это сделали? С твоего компа?» Маша отрицательно качнула головой. Мерзкий комп застрял в горле, не давая ей сделать вдох, не выдохнуть. Остатки кислорода в легких жгли изнутри, будто бы кислотой вдруг стал в результате какой-то неизвестной науки реакции. И голос осип, подорванный этой отравой. «Нет», — отрицательно качнула головой Мура. «Он мне такого не говорил». «О, извини. Наверное, мне тоже не стоило». «Да нет, все нормально. Диме, конечно, надо было самому мне все рассказать, но...» Маша замолчала, так и не найдя слов, способных объяснить все, что в душе кипело. «Ты да только меня не подставь». Вдруг предостерег ее Всеволод. Сама знаешь, какие у нас отношения. Не хотелось бы к краю мостаться. Конечно, я я ничего ему не скажу. И знаешь, ты поосторожней там. Это всё-таки уголовная ответственность. Не дай бог. Отец такого не простит. Маша тупо кивнула головой. Она пыталась понять и не понимала. Не то, что её страшил суд, и какие-то реальные обвинения. Нет. Ей вообще было все равно, что с ней будет, если Дима поверит, что она его предала. Если он от нее уйдет. Холод за грудиной обернулся жутким ознобом. К возвращению Лиски у Маши зуб на зуб не попадал. Ее так только при ангине хватило, когда температура под сорок. И вот сейчас. «Ладно, я пойду, чтобы твою подругу не выбешивать», прокомментировал селу Лиски на возвращение. «Да много чести». Скривила губа та, снова устраиваясь на диванчике. У Маши не осталось ни сил, ни желания быть рефери в поединке друзей. Она только шепнула «пока» и снова отвернулась к окну. «Эй, Мур, что не так? Тебя этот выродок обидел». «Что? Нет, при чем здесь Сева?» «Не знаю. Ты скисла после разговора с ним. У меня такое чувство, что я сама с собой разговариваю». «Прости». — Что-то мне нехорошо, лис. Морозит как-то и вообще. — Все ведь в порядке было, — недобро сощурилась Самойлова. — Да говорю же, бактериоз здесь ни при чем. Что-то заладило, — вспылила Маша и тут же об этом пожалела. — Прости, лис. — Нервы не к черту. У Димы на работе проблемы, только и всего. — А Севка? — Ничего он мне не сделал, правда? — И не сделает. — Ты ведь главного не знаешь, — опомнилась вдруг. Это чего же? Богатырев сын моего Димы. Вот так вот. Пока Лизета переваривала новость, пока приходила у себя, растерянно хлопая глазами, Маша совсем развалилась. Лиз, ты не обидишься, если я домой пойду? По-моему, у меня температура поднимается. Горе ты моя луковая. Пойдем, провожу тебя. Уже дома, лежа под одеялом, Маша подумала о том, что Самохин ей так не позвонил. Но же ле действительно задержался на встрече с любимой. Или прав был Сева, и Дима сознательно избегал встреч с ней. Одно непонятно, почему тогда он не скажет прямо. Ну, так и так. Боится некрасивых сцен? Так не из тех она, кто скандалы устраивать будет. Разве он не понял ещё? Мура скорее молча уйдёт и даже оправдываться не станет. Не потому, что гордое, нет. Просто не умеет. Не знает, как за себя бороться и как себя защищать. С детства не умеет. Казалось бы, с её жизнью стальная броня должна нарости. А нет, нет брони. От того беззащитна, от того больно и страшно. Сердце ноет, душа болит. И нет абсолютно никакого понимания, как ей быть дальше. Самохин позвонил ближе к ночи, когда Маша, измученная неизвестностью и страхом, тихо плакала. «Привет, солнышко. Не получилось пораньше?» Хрип его констатировал он. «Жаль. Я соскучилась по тебе. Ужасно сильно соскучилась». «Прости, прости, Маруська. Хочешь, я прямо сейчас приеду?» «Нет. Я хочу, чтобы ты вообще никуда не уезжал. Мне без тебя не дышится». На другом краю связи образовалась пауза, которая с мерзким звуком прошлась ей по нервам. «Маш?» «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Да давай поженимся. Прямо завтра.